Из еврейских праздников фалаши знали все, кроме Пурима и Хануки. Мишна не была им известна, и законы они черпали только из Тора. Основными праздниками были Песах и Йом-Кипур. Практика обрезания и соблюдение субботы не были утрачены, как и неистребимая уверенность, что фалаши происходят из колена леви. Религиозные идеи фалаши черпали у египетских коптов. Позже им удалось создать и свое оригинальное теологическое произведение заповеди «Запповеди субботы». В этой книге суббота выведена в образ женской фигуры, персонифицирующей небесный мир. У фалашей имелся свой клан священников, которые, как и положено священникам, считали себя потомками Аарона. Священник сам делал обрезание младенцам, совершал обряды бракосочетания, погребения – проводил субботние службы под аккомпанемент барабанов. Антропологически фалаши похожи на амхарцев. Фалаши довольно активно переходили в христианство, и количество их уменьшалось. Они бы окончательно исчезли как часть еврейского народа, если бы не энтузиазм двух евреев из Европы, которые возродили эту общину. Подготовительную работу проделал первый из них, французский еврей Жозеф-Фиосеф Халави, 1827-1917. Он был ученым-ориенталистом и посетил Эфиопию, тогдашнюю Абиссинию. В 1868 году по заданию Всемирного Еврейского Союза «Альянс Исхайлите универсале там он встретил фалашей, поразился их бедственному положению, непролазной бедности, физической нищете и нищете духовной еврейской Община была на грани исчезновения. В Париже Халеви сделал карьеру и стал в 79 году профессором эфиопских языков. Фалаши ушли с первого плана его деятельности, но у него был способный и увлеченный ученик, еврей из Лодзи, Жак Файтолович. По стопам своего профессора он отправился в Эфиопию в 1904 году, и именно он вдохнул новую жизнь в увядающую общину. Файтолович организовал сбор средств на нужды фалашей по всему еврейскому миру. На эти деньги он сделал главное – организовал для фалашей систему четкого еврейского образования. и вообще возродилась. Фалаши стали строить синагоги, обращенные в сторону Иерусалима. Стали изучать закон Божий, а главное, они почувствовали себя частью большой еврейской семьи. Файтолович ездил в Эфиопию много раз, до тех пор, пока фашистская Италия не оккупировала эту страну в 1936 году. Вот так, благодаря усилиям одного энтузиазма, в лоно еврейства вернулись евреи эфиопские евреи, которые сейчас являются гражданами государства израиль Переброска фалашей в Израиль явилась одним из триумф, триумфов сионизма. Очередной прилив сионистских чувств не давал, однако, отвлечься от продолжающейся интифады на территориях. Появление Хамас в Палестине, многочисленных новых политических игроков, исламского джихада и т.д., заставило не только израильтян, но и американцев серьезно призадуматься. Они пришли к мысли, что необходимо что-то предпринять, иначе они рискуют вообще утратить свое влияние на Ближнем Востоке. Особенно это стало ясно после того, как Ирак раскрыл свои карты. Рассуждая о Палестине 6 марта 91 года, президент Буш-старший заявил, Вебием мир должен основываться на резолюциях 242 и 338, на принципе мирной территории. Этот принцип был необходимо тщательно разработать и одновременно предоставить палестинцам политические права отдельной нации. Если бы администрация США энергично принялась за дело, Арафат не бросился бы в объятия Саддама Хусейна. Израиль в принципе мог бы вести переговоры с палестинцами, но не с ОП. Обычно предполагалось что палестинцы из Иудеи и Самарии были включены в иорданскую делегацию. В октябре 91 -го года госсекретарь Джеймс Беккер встретился с группой влиятельных палестинцев с оккупированных территорий. В их числе была Ханана Шрауи, одна из немногих женщин-политиков в Палестине, фейсал Фейсалар Хусейни, о связях которых с ООП было хорошо известно. Одна из главных трудностей состояла в том, чтобы заставить палестинцев и израильтян встретиться за столом переговоров. Израильтяне сразу же Отказались иметь дело с оп Как и ожидалось, было достигнуто соглашение, согласно которому палестинцы будут представлены совместной иорданско-палестинской делегацией, но без участия оп Компромисс состоял в том, что оп предоставлялась право выбора членов палестинской делегации. Причем у Израиля не было права ветра. Но все же израильтяне отказались встречаться с некоторыми членами палестинской делегации. Устретили мирной конференции, послали приглашение Израилю и орданно-палестинской делегации, Сирии, Ливану, Египту и даже наблюдателям от Европейского сообщества, Советов взаимопомощи стран Персидского залитва и ООН. СССР тоже был официально ко-спонсором, но Горбачеву оставалось править лишь 55 дней. Мирную конференцию было решено созвать в Мадриде. Она открылась 30 октября. Переговоры были нацелены на то, чтобы в течение года достигнут соглашение об установлении пятилетнего переходного периода на территории в этот период должны были начаться дальнейшие переговоры о постоянном статусе палестины на основе резолюции 242 принятой после войны 67 и резолюции 337 принятой после войны 19 1973 -го года фейсалал хусей не был членом знаменитой иерусалимской семьи хусейни о которой так часто упоминалось в главе посвященные временам британского мандата Фейсал оперировал не только идеями свободы, национального самоопределения и борьбы за независимость, но и количеством домов в Иерусалиме, которым владела его семья. Он заявил, что хоть палестинская делегация и согласилась на исключение оп это нисколько не повлияет на статус оп как единственного представителя палестинского народа на всех стадиях мирного процесса. Со всех сторон палестинцам предлагали поддержку. Первым был Египет, уже познавший по опыту Кэм Дэвида, Как надо вести переговоры с Израилем? Многие члены европейского сообщества также дали ценные советы. После того, как у берегов Норвегии нашли нефть, и цена нефти упала ниже 15 долларов за баррель, Европа стала менее зависеть от арабской нефти. Но традиционно дружелюбное отношение к арабским странам сохранило. Победитель Ирака Буш высказался за полный контроль, Над массового поражения на Ближнем Востоке, совместные действия в сфере безопасности и прочие обтекаемые вещи. На конференции в Мадриде присутствовали делегации Палестины, ряда выдающихся арабских лидеров, президент Буш, премьер-министр Израиля Шамир. На первом заседании палестинский делегат доктор наук Саиба Рикад чуть было не создал дипломатический кризис, настаивая на праве не снимать куфию характерный палестинский головной убор. Находящийся в Тунисе Арафат прекратил инцидент и приказал делегации вывести Риката из состава конференции. Арафат настаивал, чтобы делегации ежедневно прилетали из Мадрида в Тунис, говоря, что если он не может присутствовать на конференции, пусть делегаты приходят к нему. Сначала американцы радовались. Главным достижением конференции в Мадриде был сам факт, что арабы и израильтяне сели за стол переговоров. Мадрид создал двухколейную систему, согласно которой в дальнейшем стали проводиться переговоры. За одним столом велись многосторонние переговоры, в которых участвовали Израиль, Палестинцы, арабские страны, другие заинтересованные страны близлежащих ближ... ближ... регионов. Обсуждались ключевые проблемы Среднего Востока. Водные ресурсы, охрана окружающей среды, контроль вооружений, проблема беженцев, экономическое развитие. Эти многосторонние переговоры были начаты на Мадридской конференции и продолжились в Москве в начале 1992 года. В Израиле же, в партии труда, произошли перемены. Так как попытка Переса стать премьер-министром вместо Шамира не удалась, он потерял влияние не только в, э, в правительстве, но и в партии. В 1992 году должны были состояться очередные выборы в КНЕС, и Абада решила, что Ицхак Рабин лучше Переса справится с ролью партия с ролью лидера партии. История показала, что этот выбор был сделан правильным. Одновременно, помимо Мадрида, за вторым столом в Вашингтоне велись двухсторонние переговоры Израиля с каждым из арабских соседей в отдельности – Сирией, Ливаном, Иорданией и палестинцами. Они не дали практически ничего. В Ливане уже 10 лет существовала Хезболла Хез – партия Аллаха созданная и питаемая Ираном и идеями Иранской революции. Во время Ливанской войны Сирия позволила идеологически подкованным и финансово обеспеченным стражам Исламской революции из Ирана Пас-Даран прибыть в Ливан иначе начать формировать из своих единоверцев, мусульман-шиитов, новую боевую организацию. Казалось бы, в Сирии не было резона пускать Иран в свою отчину, тем более вооруженные отряды пас -дран. Но по подписанному военному договору с Ираном, нищая Сурья, Сирия, пропустив военные отряды Ирана в Ливан, получила в обмен иранскую нефть. Таким образом, 800 вооруженных стражей Исламской революции попали в Ливан. Командовал ими Мухсин Риф... да, Рифкду... Рафикдуст. Все 80-е годы Хизбалла делала все от нее возможное чтобы постоянно портить настроение и израилю и США, и даже Европе. В ее действиях выделяется несколько периодов. Июль 82 февраль 84 -го. Рост движения и атаки против иностранного присутствия. Февраль 84 январь 85 -го. Арест ливанских активистов в Кувейте. Март-июнь 85 -го. Успешные попытки вытеснить израильтян и прочих иностранцев из Ливана. Февраль-май 86 -го. Усиление конфронтации с войсками Израиля и ООН в Южном Ливане. Сентябрь октябрь 1986. Набирают очки из-за скандала Иран Контрас из в США, Иран Гейт. Январь 1987, 8, январь 88. Арест в Германии лидеров Хизбаллы и боевиков Ливана с исламской организацией Амаль. Февраль 88, февраль 89. Бойцы Хизбаллы выжимают Амаль из Южного Ливана. Апрель 89, апрель 91. Решение внутренних дрязг и отношений с Ираном. Май 91 декабря 92 меньше внутрилеванских дел, больше внимания Израилю. Вся эта эволюция, естественно, не была для Израиля секретом. Но мало что было сделано в этой связи, кроме убийств и похищения отдельных лидеров этой организации. США тоже внимательно приглядывались к новым террористам. Помимо диверсии против израильских войск, основной формой борьбы было избрана похищение иностранцев в Ливаль. Похищали всех, американцев, англичан, немцев, кого угодно дипломатов, преподавателей университетов, журналистов, кто попадется. Похищали и израильских солдат. Уже 19 июля 82 года в Ливане был похищен Дэвид Додж, президент американского университета в Бейруте. Американское посольство в Бейруте было взорвано 18 апреля 83 года. Уильям Бакли был похищен в марте 84 В этом же году удалось взорвать штаб Цагала в Тире. Потом похищения следовали с завидной регулярностью. Так, например, когда Великобритания предоставила политическое убежище иранскому поэту Салману Ружди, автору атеистических сатанинских стихов, бойцы Хизбалы похитили Джека Мэнна, британского подданного. Между Хизбалой и Израилем шла война похищений. В ответ на похищение шестерых солдат Сааля, израильтяне похитили шейха Джавада Кавси и шейха Обейда в июле 89 -го. Это не снизило накал военных операций. Тогда, в феврале 92-го, Израильтяне убили генерального секретаря Хизбалы, шейха Аббаса Аль Мусави. От этого ливанцы еще более озлобились и взорвали израильское посольство Буэнос-Айрес в Аргентине. Попытки внедрить в Хизбалу израильских разведчиков не удавались, поэтому не удалось добавить информации о похищенных солдатах. На переговорах с Ливаном, помимо израильских проблем, обсуждались и проблемы международные. Хизбалла была не просто сборищем бандюк, а движением с идеологией. Идеология эта базировалась на четырех целях Первое, освободить Ливан от иностранного присутствия и в Ливане, и влияния Второе, создать в Ливане исламскую республику по типу иранской Третье, расширить границы границы исламского братства за границей Ливана, экспорт революции Четвертое, освободить Иерусалим от евреев Иерусалим это символ Значение символов очень велико Любой психоаналитик вам это скажет Помимо похищений, получив в свое распоряжение советские «Катюши» ВМ-25 и другие советские рак ракетные установки, Хизбалла могла обстреливать территорию Израиля на глубину до 15-18 километров. Поэтому у американцев и израильтян накопились свои вопросы к ливанскому правительству. Но внятного ответа на них они не получили. Воюют! Ну что же мы можем пооделать? В переговоров в Вашингтоне имело место коридорная дипломатия. Другими словами... Находящиеся в разных комнатах участники обменивались меморандум. Ситуация непрерывно менялась В Израиле уже началась предвыборная кампания, во время которой Ицхакрабин дал обещание начать прямые переговоры с оп и Арафатом. В этой связи совместная делегация в Мадриде была для павелестинцев стратегической необходимостью. Однако до выборов уже ничего нельзя было сделать. Единственное, что израильская делегация могла предложить на переговорах – Так это некое самоуправление для палестинцев на территории, которое должно было начаться после муниципальных выборов в их городах и деревнях. То есть пусть изберут себе тех городских глав и мухтаров, которых хотят, и пусть эти главы и мухтары заботятся об образовании, культуре, здравоохранении, религиозных отправлениях, строительстве, в общем обо всем, кроме границ безопасности, налогов и иностранных сношений. В определенном смысле это походило на статус еврейской общины во время британского мандата.